Глава 11. Приключения в День запахов и смеха. Время идет, я немного успокоился, но иногда забуду и пойду искать Барсика. Мы с матерью теперь ходим еще на групповые занятия. Занимаемся в зале с другими собаками. Мы не только учим команды, но и ищем разные запахи. С самого начала, когда мы с мамой впервые пришли на эти занятия, я чувствовал себя немного потерянным. В зале так много собак, разные породы, размеры, цвета. Но самое сложное для меня – это все эти запахи. Представьте, каждая собака приносит с собой аромат своего дома, своей еды, своих игрушек. Это как попытаться сосредоточиться на учебе в кондитерской, где вокруг вас печется тысяча разных пирожных. Тем не менее, я стараюсь. Ведь ноузворк это очень интересно. Это все о запахах. На одном из уроков мама спрятала баночку с корицей, и моя задача была найти ее. Это было не так просто, как кажется, ведь... Помимо запаха корицы в воздухе витали ароматы других собак, их лакомств и даже запах свежей краски на стенах зала. Но однажды произошел случай, который я никогда не забуду. Мы с мамой, как обычно, пришли на тренировку, и мне предстоял новый вызов. На этот раз мама принесла нечто особенное – баночку со смесью ароматов корицы, мяты и ванили. Моя задача была усложнена, но я был полон решимости. И вот началось. Я внимательно обнюхивал каждый уголок зала, пытаясь отделить нужный аромат от всех остальных. Вдруг я почувствовал знакомый запах, но он был не от баночки. Это был запах моего любимого лакомства, который я так люблю. Я поспешил к источнику запаха, обойдя всех участников занятий, и обнаружил, что моя мама случайно уронила свой кошелек, из которого выпали мои лакомства. Весь зал замер в ожидании, а я, забыв о задании, с радостью начал поедать свои вкусности прямо на полу. Смех и аплодисменты раздались по залу, когда мама пришла за мной, чтобы помочь собрать лакомство. Я почувствовал себя звездой, хотя и немного стыдно было за свою неконтролируемую страсть к еде. В тот день я не нашел баночку со смесью ароматов, но я нашел что-то более ценное — радость и смех, которыми мы поделились со всеми участниками занятия тех пор я всегда стараюсь сосредоточиться на тренировках. Но этот смешной случай напоминает мне, что иногда важно просто наслаждаться моментом и дарить радость окружающим. Следующий день начался как обычно, но я чувствовал, что что-то особенное должно произойти. Мама уже с самого утра была занята, она убирала, готовила и время от времени бросало мне загадочные взгляды. Я, Веня, Корги с большим чувством приключений, уже предвкушал нечто волнующее. И вот, когда наступил вечер, мои предчувствия оправдались. Звонок в дверь объявил о начале моего маленького праздника. Когда мама открыла дверь, я увидел своих друзей-собак, которых пригласили, чтобы вместе провести время. Были среди них и крупные, и мелкие породы, каждый со своим характером и особенностями. Я встретил их с радостным лаем, приглашая войти. Мама объявила, что сегодня мы займемся чем-то очень интересным, групповым ноузворком. Она разложила перед нами несколько коробочек с разными запахами от корицы и ванили до более необычных, как мята и кофе. Наша задача была обнюхать их все и выбрать ту, в которой спрятан запах, а за это мы получали лакомства. Сначала мы все вели себя весьма воспитанно, чередуясь у каждой коробочки, но вскоре азарт взял вверх. Один из моих друзей, лабрадор по кличке Бакс, Обладая невероятным нюхом, решил, что все лакомства принадлежат ему. Он начал метаться от одной коробочки к другой и стал выклянчивать у всех лакомства, а не искать запахи, что вызвало настоящий хаос. Все мы забыли про задание и присоединились к игре, превратив поиск в веселую догонялку. Я, пытаясь уклониться от дружеской схватки, Случайно наступил на одну из коробочек, и она с громким хлопком открылась, выпустив облако корицы. Мы все замерли от неожиданности, а затем, почувствовав вкусный запах, начали чихать и пускать пузыри. Вся комната наполнилась хохотом, включая маму, которая не могла остановиться от смеха, наблюдая за нашим забавным замешательством. Когда веселье улеглось, и мы, наконец, успокоились, мама предложила нам угоститься и играть уже без заданий. Оставшаяся часть вечера прошла в радостных играх и веселье. Мы делились лакомствами, играли в догонялки и просто наслаждались компанией друг друга. Тот вечер показал мне, как важно быть вместе, помогать друг другу и находить радость в самых обычных моментах. Да, мы могли немного отступить от правил Ноузворка, но зато мы нашли что-то более ценное, искренний смех и дружбу. И я с нетерпением ждал новых приключений в кругу своих верных друзей.